Дом поэта Дверь отперта, переступи порог. Мой дом раскрыт навстречу всех дорог. В прохладных кельях, беленых звездкой, Вздыхает ветер, живет глухой раскат, Волны, взмывающие на берег плоский, Полынный дух и жесткий треск цикад. А за окном расплавленное море Горит парчой в лазоревом просторе. Окрестные холмы вызорены колючим солнцем. Серебро полыни на шиферных окалинах пустыни Торчит вихром косматой седины. Земля могил, молитв и медитаций. Она у моря вырастила мне, Скупой посев айлантов и акаций В ограде тамарисков. В глубине, за их листвой, разодранный ветрами, скалистый гор, зубчатый окоем, замкнул залив алкеевым стихом, асимметрично строгими строфами. Здесь — стык хребтов Кавказа и Балкан, и побережьем этих скудных стран великий пафос лирики завещен. С первоначальных дней, когда вулкан метал огонь из недр глубинных трещин и дымный факел в небе потрясал, вон там, за профилем прибрежных скал, запечатлевшим некое подобие, мой лоб, мой нос, ощечья и подлобье, как рухнувший готический собор, торчащий непокорными зубцами. Как сказочный базальтовый костер Широко вздувший каменное пламя И сизой мглы над морем вдалеке Встает стена, но сказ о Карадаге Не выцветит ни кистью на бумаге Не высловить на скудном языке Я много видел Дивом мироздания, картинами и словом Отдал дань, но грудь узка Для этого дыхания, для этих слов тесна моя гортань, заклепаны клокочущей пасти, востывших недрах мрак и тишина, но спазмами и судорогой страсти здесь вся земля от века сведена, и та же страсть, и тот же мрачный гений В борьбе племен и смене поколений доселе грезят берега мои, смоленые ахейские ладьи. И мертвых кличет голос Одиссея, И Кимерийская глухая мгла На всех путях и залегла Провалами беспамятства чернее. На носы и рек, на сажень глубины, Насыщены камнями-черепками, Могильниками, пеплом, костяками, В одно русло дождями сметены. И грубые обжиги неолита, из скорлупа милецких тонких ваз, И позвонки каких-то пришлых рас, Чей облик стерт, а имя позабыто. Сарматский меч и скифская стрела, Альвийский герб с лизницей стекла, Татарский глед звеновато бусый Соседствуют с венецианской бусой, А вкладки стен кардонного поста, среди булыжников оцепенели узорная турецкая плита и угол византийской капители. Каких последов в этой почве нет для археолога и нумизмата от римских блях и эллинских монет до пуговицы русского солдата. Здесь, в этих складках моря и земли, людских культур не просыхала плесень. Простор столетий был для жизни тесен, пока мест мы, Россия, не пришли. За полтораста лет с Екатерины мы вытоптали мусульманский рай, свели леса, размыкали руины, расхитили и разорили край — Осиротелые зияют сакли, По скатам выкорчеваны сады. Народ ушел, источники иссякли, Нет в море рыб, в фонтанах нет воды. Но скорбный лик оцепенелой маски Идет к холмам Гомеровой страны. И патетически обнажены ее хребты И мускулы, и связки. Но тени тех, кого здесь звал Улис, Опять Вином и кровью напились в недавние трагические годы. Усобицы и голод, и война, крестя мечом и пламенем народы весь древний ужас подняла со дна. В те дни мой дом, слепой и запустелый, хранил права убежище как храм, и растворялся только беглецам, скрывавшимся от петли и расстрела. И красный вождь, и белый офицер, фанатики непримиримых вер, Искали здесь, под кровлею поэта, убежище защиты и совета. Я ж делал все, что братьям помешать, себя губить, друг друга истреблять, И сам читал в одном столбце с другими в кровавых списках собственное имя. Но в эти дни доносов и тревог счастливый жребий дом мой не оставил. Ни власть не отняла, Ни враг не сжег, Не предал друг, Грабитель не ограбил. Утихла буря, догорел пожар. Я принял жизнь и в этот дом как дар, Нечаянный, мне вверенный судьбою, Как знак, что я усыновлен землею. Всей грудью к морю Прямо на восток, обращена, как церковь, мастерская. И снова человеческий поток Сквозь дверь ее течет, не иссякая. Войди, мой гость, стряхни житейский прах И плесень дум у моего порога. с дна веков тебя приветит строго Огромный лик царицы Таиах. Мой кров убок, и времена суровы, но полки книг возносятся стеной, тут по ночам беседуют со мной историки, поэты, богословы, и здесь их голос властный, как орган, глухую речь и самый тихий шепот не заглушит, ни южный ураган, ни грохот волн, ни понта мрачный ропот. Мои шуста давно замкнуты, пусть, Почет не быть твердимым наизусть и списываться тайно и украдкой при жизни быть не книгой, а тетрадкой. И ты и я, мы все имели честь мир посетить в минуты роковые и стать грустней и зорче, чем мы есть. Я не изгой, а пасынок России, и в эти дни не мой ее укор. Я сам избрал пустынный сей затвор Землею добровольного изгнания, Чтоб в годы лжи, падений и разрух В уединении выплавить свой дух И выстрадать великое познание. Пойми простой урок моей земли. Как Греция и Генуя прошли, Так минит все, Европа и Россия. Гражданских смут, Горючая стихия развеется, Расставит новый век в житейских заводях, Иные мрежи вершают дни, Проходит человек, но небо и земля Извечно те же. Поэтому живи текущим днем, Благослови свой синий окоем, Будь прост, как ветер, неистощим, как море, И памятью насыщен, как земля. Люби далекий парус корабля И песню волн, шумящих на просторе. Весь трепет жизни, всех веков и раз Живет в тебе. Всегда. Теперь. Сейчас. 19-25 декабря 1926. Коктебель. Аделаида Герцог. Лгать не могла но правды никогда из уст ее не приходилось слышать. Захватанной, публичной, тусклой правды, которой одурманен человек. В ее речах суровая основа житейской поскони не преображалась в священную мерцающую ткань. Покров изиды под ее ногами цвели, как лук, побегами мистерий паркеты зал и камни мостовых. Действительность — бесследно истлевала под пальцами рассеянной руки. Ей грамота мешала с детства чтению и обедняла щедрый смысл письмян. А физики напрасные законы лишали чуда таинства игры. Своих стихов, прерывистые строки, свистящие, как шелест древних трав, она шептала свещим напряжением, как заговор от сглазу и огня. Слепая здесь, физически глухая, Юродивая, старица, дитя, Смиренно шла сквозь все обряды жизни, Хозяйство, брак, детей и нищету. События житейских повечерей, Черед родин, болезней смертей, В ее душе отображались с нами Сигналами иного бытия. Когда ж вся жизнь ощерилась годами расстрелов, голода, усобиц и вражды, Она, с доверием протянувши руки, пошла за ней на рынок и в тюрьму. И, нищенствуя долу, литургию на небе слышала и поняла, Что хлеб воистину есть плоть Христова, Что кровь и скорбь воистину вино, И смерть пришла, но смерти не узнала. Вдруг растворилась в сумраке долин, в молчании полынных плоскогорий, в седых камнях сугдейской старины. 10 февраля 1929 Владимирская Богоматерь. Не на троне, на ее руке, левой ручкой обнимая шею, взор во взор, щекой припав к щеке, Неотступно требует, не имею, Нет ни сил, ни слов на языке. А она в тревоге и в печали Через зыб грядущего глядит В мировые рдеющие дали, Где закат пожарами повит. И такое скорбное волнение В чистых девичьих чертах, Что лик в пламени молитвы каждый миг Как живой меняет выражение. Кто разверз озера этих глаз? Не святой Лука иконописец, Как поведал древний летописец Не печерский темный богомаз В раскаленных горнах Византии В злые дни гонения икон Лик ее из огненной стихии Был в земные краски воплощен. Но из всех высоких откровений, Явленных искусством, Он один уцелел в костре самосожжений Посреди обломков и руин. От мозаик, золота, гроби, От всего, чем тот кичился век, Ты ушла по водам синих рек В Киев княжеских междоусобий. И с тех пор В часы народных бед Образ твой над Русью вознесенный В тьме веков указывал нам след И в темнице выход потаенный. Ты напутствовала пред концом Ратников сверканий литургии. Страшная история России Вся прошла перед твоим лицом. Не ли ведая Батыев, степь в огне и разорение сел, ты, покинув обреченный Киев, унесла великокняжий стол и ушла с Андреем в Боголюбов, в прель и в глушь Владимирских лесов, в тесный мир сухих сосновых срубов, под намет шатровых куполов. А когда хромец железный предал Окский край мечу и разорил Кто в Москву ему прохода не дал И на Русь дороги заступил. От лесов, пустыни, побережий Все к тебе за Русь молиться шли. Стража богатырских порубежий, Цепкие избиратели земли. Здесь, в Успенском, В сердце стен кремлевых, Умиляясь на нежный облик твой, Сколько глаз жестоких и суровых Увлажнялось светлой слезой. Простирались старцы и черницы, Дымные сияли алтари, Ниц лежали кроткие царицы, Преклонялись хмурые цари. Черной смертью и кровавой битвой Девичья светилась пелена, Что о смевиковую молитвой Всей России. В веках озрена. Но слепой народ В годину гнева Отдал сам ключи своих твердынь, И ушла предстательница дева Из своих поруганных святынь. А когда кумашные помосты Подняли перед церквами крик, Из-под рис и набожной коросты Ты явила подлинный свой лик, Светлый лик премудрости Софии, Заскорузлый в скаридной Москве, А в грядущем лик самой России, Вопреки наветам и молве. Не дрожит от бронзового гуда Древний Кремль, и не цветут цветы, В мире нет слепительнее чуда. Откровение вечной красоты. Посыл Анисимову. Верный страж и ревностный блюститель Матушки Владимирской тебе два ключа: золотой в ее обитель, ржавый к нашей горестной судьбе. 25 марта 1900 29. Как ты